Расчесав волосы пальцами, Элен подобрала их зеленой ленточкой. Они с Кенни дошли до дома Эдит. Кенни выглядел просто отвратительно. От пьянства и переживаний из-за долгов у него под глазами легли глубокие темные круги. «Я тебя здесь подожду. Я не думаю, что ты там будешь долго». Кенни горько усмехнулся. «Она выслушает тебя и вышвырнет вон», — пообещал он. Подойдя к высоким воротам, Элен постучалась. И к ней тут же вышел опрятно одетый слуга и вежливо поинтересовался целью ее визита. Впустив Элен во двор, он осмотрел ее с головы до ног, очевидно сомневаясь в том, что она действительно сестра его хозяйки. Попросив ее подождать, слуга поспешно пошел в дом. Вскоре к ней вышла Эдит. «Элен», — с улыбкой сказала она, — но голос у нее был холодным, как зимняя ночь. Подойдя к сестре ближе, она взяла ее за руки и посмотрела на нее сверху вниз. «Дай-ка я на тебя взгляну». «Что ж, так ты мне нравишься больше, чем в мужском платье», насмешливо сказала она. «Ты очень хорошо выглядишь, Эдит». Элен старалась говорить как можно дружелюбнее. «Ну, это вполне понятно. В конце концов, я многое для этого делаю. Слава Богу, детей у меня нет, от них портится фигура», — заявила она. «Кенни был прав», — подумала Элен. «Она такая же стерва, какой была и раньше. Я пришла, чтобы попросить тебя о помощи». «Не для себя», — поспешно добавила она, увидев, что глаза сестры сузились в злобные щелочки. «Если тебя послал Кенни, этот неудачник, то вынуждена тебя разочаровать. Он больше от меня ни Пенни не получит. Свой последний заказ я оплатила заранее, пойдя ему навстречу, а заказанную ткань я, вероятно, никогда не увижу». Эдит отошла на шаг и посмотрела на Элен так, словно это она была во всем виновата. — Я слышала о трудностях Кенни. Возможно, ты права насчет ткани, но я пришла сюда не из-за Кенни, а из-за Осмонда. — А этому чего надо? — в голосе Эдит звучало презрение. — Да. Элен едва сдерживалась, чтобы не броситься на сестру с кулаками. «У нас слеп, Эдит. Я хочу отвезти его к кольщику. Ты, наверное, видела, как кольщики исцеляют слепых?» «Тьфу!» — фыркнула Эдит. «Кольщику нужно заплатить много денег». «Я работаю в кузнице Осмонда, и у нас достаточно заказов. Но зима в этом году была долгой и тяжелой. Кроме того, недавно нашу кузницу подожгли» и мне пришлось потратить все свои сбережения на ее ремонт. Нам удалось собрать деньги на операцию, но нам не хватает восьми шиллингов. Мой муж старый уродливый, и мне дорогой ценой досталось мое благополучие. А вам хватает наглости приходить сюда и выпрашивать у меня деньги. Вы что думаете, я дура? Вы думаете, я не знаю, что вам хочется сладкой жизни за мой счет? Элена не верила своим ушам. «Эдит, ты ошибаешься? Я только хочу, чтобы Осмонд прозрел!» Ответом Элен было лишь искаженное яростью лицо Эдит, и она отвернулась.